Глава двенадцатая. Ну чё, молодежь, как вам живётся у нас в Динамо? Бабушкин крутился у зеркала, примеряя ту одну ту другую рубашку из своего арсенала. При этом он просто-таки сиял радушием и выражал исключительную приветливость и гостеприимство. Куда только делся тот неотесанный выпивоха, который заставлял меня убирать его ботинки? Приехав обратно после дня открытых дверей в ПТУ мы с не решили передохнуть. Скоро начнется учебный год, и к нагрузкам в спортзале добавятся еще и уроки до задания. Да, конечно, для нас учебный процесс был скорее формальным, но все же и эти формальности нужно было соблюдать. А это дополнительное время, как ни крути. Поэтому пока что мы наслаждались последними более-менее свободными деньками, когда можно было прилечь и расслабиться прямо посреди рабочего дня. Так что, пока мы лениво развалились на своих кроватях, наш замечательный сосед Денис Бабушкин вдруг начал прихорашиваться, суетиться, доставать какие-то наряды. Мы с неудивленно удивленно переглянулись. На свидание, что ли, собрался, подумал я. Такой весь красивый, добрый, прямо мальчик-зайчик какой-то. «Эх, пацаны, сегодня такой замечательный день!» «Вы себе даже не представляете!» Не дожидаясь наших вопросов, начал разглагольствовать Денис. Отвлекшись от зеркала, он повернулся к нам и повторил «Вы не представляете, какой сегодня день, ведь сегодня!» Узнать, что именно сегодня и почему этот день такой знаменательный, мы не успели. Раздался стук в дверь, и почти одновременно с ним дверь распахнулась и показалась недовольная голова нашей вахтерши. — Бабушкин, — проскрипела она, пытаясь отдышаться, — тебя к телефону, и чего только, тебе все время названивают, прям как большой человек какой-нибудь. А я тут бегай, ноги бей, чай не молодая уже. Не ругайтесь, баба Лида, это мне по делу. Бабушкин, казалось, аж пританцовывал от радости при каждом движении. Приобняв вахтершу своими длинными руками, он осторожно отодвинул ее с прохода и стремительно умчался вниз, где его ждала телефонная трубка. — По делу! Ишь, какой деловой нашелся! Чего ж ты? Не директор тогда, раз такой деловой! Вахтерша засеменила за ним, бурча сама с собой о своей нелегкой доле. — Да, конфликт поколений в чистом виде, как он есть, — задумчиво проговорил я, — переводя взгляд в потолок. «Чего?» — недоуменно повернулся ко мне Сеня. «Я говорю, старая она уже», — объяснил я. «Вот ей бесят все молодые, как мы, которые все время куда-нибудь бегают, что-то спрашивают, их куда-то зовут, а ей-то уже лишь бы дали спокойно телевизор посмотреть, да чаю попить. И небось, никто ей вот так названивать-то не будет, как нашему Денису». «А, — протянул Сеня, — это да». Хотя почему не будет названивать? Есть же у нее наверняка какие-нибудь дети, а то и внуки. Ну, знаешь, пускаться в объяснение того, как иногда складывается жизнь, мне было лень. Да и такой богатый жизненный опыт от обычного пацана мог показаться странным и подозрительным. Поэтому я решил снова отделаться общими фразами. Всякое в жизни бывает. Может, они не общаются. — Как это? — выпучил глаза Сеня. — Почему? Это же их мать. Ну. Или бабушка. Да мало ли, я вот знаю, случай, начал я сочинять на ходу. У нас во дворе один парень был под старше меня, сейчас в институте учится. Так вот он со своими родителями ругался, ругался, а потом, как поступил в институт, сразу в общагу переехал, и носа в родной дом не кажет, и с родителями не общается, обиделся на что-то. В комнате без бабушкина было тихо и спокойно, и меня что-то понесло на разговоры. — Во, дает, — изумился синий и задумался. — Не, я бы так не смог. Знаешь, я тебе честно скажу, я сам-то здесь по мамке скучаю. По бате тоже, но все-таки не так. Я его и видел намного реже, да и характер у него. Не пожелаешь никому о мамка. Да, она всегда и посочувствует. Если что не так, и порадуется, когда все в порядке. Да и посоветоваться с ней можно о чем угодно. Он вздохнул протяжно. А я думал, удивительно было бы. Если б Сеня не скучал. Конечно, он сильно переменился, но совсем от мамы не оторвался. Невозможно это за такой короткий срок, а может и не нужно. Ну так возьми и позвони, подал ей идею. У вас есть дома телефон или у соседей? Дозвонил уже, вздохнул Сеня. Вообще-то она приехать обещала. Вот жду. Гостинцев, может, каких-нибудь вкусненьких привезет. А главное, посмотрит, что у меня тут все нормально. Наговоримся с ней. Сеня не погрузился в мечтательное раздумье, а я невольно усмехнулся. Приезды родителей бывают разные. Повезло, Сеньке, что у него вот так, а я успел заметить, что визит моих родителей не предвещают ничего особо хорошего. Вот приезжал ко мне отец и чего еле-еле выкрутился, чтобы назад не забрал силы. Впрочем, такому домашнему мальчугану, каким был Сеня, может быть, так было бы даже лучше, а вот мне. Я-то видел свою жизнь совсем другой. «Хорошо, что все-таки удалось урегулировать вопрос с отцом», — думал я, вслушиваясь в храпу уставшего сени, который, размечтавшись, уже успел задремать. «Если бы он меня забрал домой, то, хрен его знает, как бы я потом возвращался в бокс и готовил себя к чемпионству. Бежать из дома — не вариант. Советская милиция сбежавших детей ловит хорошо». Тем более, что я-то ведь собираюсь завоевывать официальные спортивные награды и статусы. А делать это анонимно, мягко скажем, трудновато. Хотя, на самом деле, шанс, наверное, все же имелся и в этом случае. Просто тогда моя дорога была бы гораздо более извилистой. Заниматься шахматами, а параллельно ходить в секцию по боксу. Правда, тогда мне пришлось бы объяснять отцу... Куда за лето исчезли все мои выдающиеся шахматные способности? Если вследствие какой-нибудь травмы, типа упал с велосипедом, в каком-то смысле ведь так оно и было, то показали бы мне весистую дулю с маком, а не боксерскую секцию. Куда, если и так будешь с башкой? Черт, и вправду целый квест какой-то получается. Нет, все-таки хорошо, что я сумел оказаться в «Динамо» и иду к цели напрямую. Теперь остается только показать весомый результат, чтобы закрепиться в Москве и идти на всесоюзный уровень. Дверь в номер снова распахнулась, и в комнате показался задаченный бабушкин. Увидев, что он собирается что-то мне сказать, я быстро приложил палец к губам, показывая глазами на Сеню. Денис рассеянно кивнул и даже действительно заговорил со мной в полголоса. — Слушай, малец, как тебя? он вопросительно уставился на меня. «Миша?» — подсказал я. «Точно, Миша!» — кивнул бабушкин и продолжил. «Слушай, Мишань, а не хочешь ли со мной вместе сходить в одну компанию? Понимаешь, там, кореш мой, Лемишев слыхал, может? Ну вот, мы договорились, что пойдем вместе, а он сейчас позвонил и сказал, что сегодня не сможет. Я насторожился. Во-первых, с бабушкиным вряд ли я приятно проведу время» а перспектива похмеляться вместо утренних тренировок меня не устраивала категорически. Во-вторых, чего он это вдруг так ласково и по-дружески со мной разговаривает? Сеню он будить не хочет. Проникся теплыми чувствами после вкусной ухи. Внезапно взыграла совесть. Смешно. Но если нет, то это могло значить только одно. Денису бабушкину от меня что-то очень сильно понадобилось. И компания тут простой предлог. Вряд ли его друзья засмеют, если он явится к ним без приятеля. Вот если без девушки, тогда я еще поверю. Но на роль девушки я уж точно не подходил никак. Был в этой ситуации еще один чисто практический нюанс. Послеобеденное время наступило уже давно, и дело близилось к вечеру. Вряд ли это его тусовка, мероприятие на час-полтора. Скорее всего, дело затянется, а завтра утром, естественно, опять тренировка. Пить я, понятное дело, не буду, но максимум могу сделать один глоток, если уж совсем припрут. Но даже если не пить, с утра придется непросто. Ведь распорядок дня люди придумали не просто так. Если не позволять себе высыпаться, значит, засыпать будешь уже утром. Как говорится, поднять подняли, а разбудить забыли. А осоловелое брожение в спортзале чревато разными неприятностями. Это не в офисе за компьютером штаны просиживать. Однако на другой чаше весов лежали отношения с таким непростым и, судя по всему, довольно авторитетным соседом, как Бабушкин. Я понимал, что отношения эти все равно нужно налаживать и лучше всего, если удастся сразу, а не исправлять когда-нибудь потом все таки я здесь нахожусь для достижения конкретной цели а не просто чтобы убить несколько лет а значит я должен свести количество преград к минимуму насколько это возможно и эта чаша на моих мысленных весах все таки перевесила. хорошо аккуратно согласился я пойдем вот и отлично заметно обрадовался бабушкин ты только оденся как нибудь поприличнее и заметив мой недоуменный взгляд он добавил Ну, как бы ты в гости на праздник пошел? Надеть, правда, мне все равно пришлось, что попало. Все-таки я еще не успел обзавестись парадной одежды вроде пиджака с брюками и белой рубашки. Хотя, кто знает, может быть, они и висели у меня где-то дома в шкафу, как у всякого нормального шахматиста. Но сюда, понятное дело, мне никто их не привез. Мало кого могло прийти в голову, что такие вещи пригодятся мне в общаге спортивного общества. «Пойдет», — критично осмотрев мой внешний вид, одобрил Бабушкин. Мы вышли из номера и начали спускаться на первый этаж. «Слушай, ты уж извини меня, что я тебя тогда так встретил. Я понимаю, тебе обидно было, но это у меня просто манера такая. Я на самом деле не хотел тебя обижать. Так что можешь всегда на меня рассчитывать, если что. Это я так, внешний такой, шибутной, А на самом деле ничего такого». Он помахал в воздухе рукой, мол, «ни-ни, ну-ну». «Да ладно», — ответил я. «Что это, девчонка, что ли? Я не обижаюсь, всякое бывает. Куда нам ехать-то?» Последнюю фразу я произнес, уже стоя на крыльце нашего общего дома. Денис начал оглядываться вокруг, как будто пытался что-то найти. «В общем-то, нам нужно доехать до метро с характерным названием «Спортивное», — заговорщически сказал он. Но для начала нужно обязательно заглянуть еще в одно место. Это здесь, недалеко, всего пару кварталов. Ну, вот и начинается самое интересное. В принципе, я так и подозревал, что с таким персонажем, как Бабушкин, просто легко ни одно дело не делается. Сейчас начнется какие-нибудь схемы, тайники и секретные места для встреч. Не живется таким людям легально да спокойно. Впрочем, ладно, если что, я... Как-нибудь выкручусь и сумею сбежать. Дорогу-то обратно я запоминаю. А уж насчет нелегальности, чьей бы коровы сейчас мычать, только не моей. Разберемся, в общем. Я шел за Бабушкиным, который уверенно показывал дорогу. В конце концов мы остановились в одном из тихих московских двориков. — Так, — протянул Бабушкин, поглядывая на часы. — и где он есть? — Кто? — переспросил я. Да, договаривались тут с одним человеком. Вот представляешь, Миха, что за люди? На какое время не договаривайся, все равно опоздают. Никакой пунктуальности. А ведь это, между прочим, их... Вместо окончания фразы раздался шум мотора, и во двор торжественно въехал грузовик с большой надписью «Мебель». не спросил. «Неужели у бабушкина где-то здесь есть своя квартира?» мелькнула у меня в голове. А почему он тогда в общаге живет? А если нет, для чего тогда мебель? И почему он встречает машину один? Нет, что-то здесь, похоже, действительно нечисто. Пока я над этим размышлял, машина остановилась. И бабушкин кинулся к кабине, из которой тут же выскочил водитель. Они поздоровались, перекинулись парой фраз и отправились к кузову. Он что, решил грузоперевозками подрабатывать? или этим, как его, бригадиром над кем-то устроился. Вообще-то странное времяпровождение для подбухивающего спортсмена. Хотя, может, здесь и поддавать научился. Мысли роились в мозгу с бешеной скоростью. Одно предположение сменило другое. Тем временем бабушкин шофером извлекли из кузова новенький диван и поставили его на асфальт. Денис протянул водителю деньги, тот попрощался, запрыгнул в кабину и уехал. Картина маслом, конечно. Два молодых спортсмена, один из которых одет как на свадьбу, и желтый, как плюшевый мишка, диван посреди двора. Жаль, никто не сфотографировал. Но шутки шутками, а что же все это значит? «И чего теперь?» — недоуменно спросил я, глядя на это произведение — Одной из советских мебельных фабрик. Да я вот хотел попросить тебя помочь мне донести этот диван по адресу. Нисколько не стесняясь, ответил Денис. Сам понимаешь, штука тяжеловата одному не дотащить, а Лемишев, как назло, не может сегодня. Так бы я тебе и не тревожил. А, -а, -а ну теперь-то все стало на свои места. Я понадобился ему в качестве бесплатного грузчика. Вот откуда взялась эта любезность и приветливость. Ишь, как заговорил-то, не тревожил. Первым моим порывом было послать его подальше вместе с его вежливостью. Еще и диваны по Москве не таскал. Но в следующую секунду меня остановила мысль, что эту ситуацию, пожалуй, можно попробовать обернуть в свою пользу. «Чего ж ты сразу-то не сказал, — начал я. Ты еще и одеться, как на праздник». — Это, что ли, для тебя праздник, мебель по городу таскать? — Да ладно тебе, — уговаривающим тоном произнес бабушкин. — Прикид, не для этого, конечно, а диван нести-то совсем недалеко. Мы сейчас с тобой вдвоем его быстро доставим, одна нога здесь, другая там. — Диван, — говоришь, — донести, — задумчиво произнес я и насмешливо посмотрел на него. — А ты, значит, за это не будешь ботинки свои по номеру разбрасывать? «Нет, ну ты чего?» — поспешно заговорил Бабушкин. «Видимо, опасаясь, что сейчас ему придется переть этот диван самому без помощников». «Это, само собой, разумеется, я ведь тебе уже сказал. Это было так, ну, в общем, это ничего не значит. Давай, знаешь как, ты мне поможешь донести диван, а я тебе тоже в чем-нибудь помогу, с чем ты один не справишься. Тем более, что я уже давно в Москве, может, с какими-то людьми помогу сойтись». Ну, или что-нибудь в этом роде. Идет? Хм, ну что ж, хорошо, когда рыбка сама плывет в руки. Даже воду особенно мутить не пришлось. Есть, конечно же, у меня одно дело, в котором мне неплохо было бы найти помощника. Идет, решительно ответил я. Мне вот как раз нужно достать самую большую морскую ракушку, которую только можно найти. чтобы такая, знаешь, размером была с ладонь взрослого человека или больше. «И чтобы там обязательно море было слышно, сможешь?» Бабушкин на секунду задумался. «Заметано!» — он протянул мне руку. «Будет тебе ракушка!» «Ну что, понесли?» Я пожал ему руку и взялся за заднюю сторону зеленого угловатого монстра. Бабушкин вел меня какими-то дворами, переулками и едва заметными проходами, как будто специально избегая широких улиц. С одной стороны, это было даже удобно. Никто не пялился на двух чудаков, которые тащат диван в неизвестном направлении, хотя во времена отсутствия курьерских служб и грузовых доставок такой картине ничего необычного и не было. Но с другой, такая избирательность маршрута наводила на подозрение, что в наших действиях есть что-то не совсем законное. «Прячемся мы, что ли? Вот откуда я знаю, где он взял этот диван?» а самое главное, куда и для чего мы его несем. Я бы еще понял, если бы он решил таким образом благоустроить свой номер, заменить казенную мебель на свою, которая уж точно будет удобнее, чем стандартные общежитские койки. Но мы двигались в направлении противоположном нашему общежитию. Тогда что это? Действительно, что ли, у него своя квартира, о которой никто почему-то не знает? Или решил сделать подарок какой-нибудь барышне? Ну, тогда это нифиговый такой подарочек-то получается. Это не букет гвоздичек купить на 8 марта. Такие вещи скорее дарят на свадьбу или на воселье. А может, Денис кому-то что-то должен? Ну, в таком случае логичнее было бы отдать деньги, а не покупать диван. В общем, так и не придумав ни одной маломальски подходящей версии, которая бы объясняла эту странную покупку. Я решил не выстраивать пустых гипотез, а подождать финальной точки нашего маршрута. Тем более, что ждать не оставалось недолго. Уже минут через десять мы остановились возле большого недостроенного дома. Судя по всему, стройка здесь была заморожена давно и надолго. Огромное количество строительного мусора, обломков, кирпичей и бетона каких-то арматурин, бумажек, бутылок и бычков, пара грязных строительных ван, и при этом ни единого намека, что здесь недавно были строители. В новом веке по таким заброшкам полюбят ходить видеоблогеры, и этот жанр станет одним из самых популярных у молодой аудитории. Впрочем, он и сейчас популярен, просто снимать это нет возможности. А вот провести денек-другой в своей компании в такой заброшке сбежав от родительского надзора. Это было излюбленным досугом для многих юношей и девушек. Неподцензурные разговоры, сигареты и выпивка, песни под гитару, первые поцелуи, а то и что, посерьезнее. Не всегда это проходило, скажем, мягко, без последствий для здоровья, но всегда было заманчивым и притягательным. В подростковом возрасте вообще притягивает все, что угодно — Лишь бы оно было запрещено взрослыми. — Ну, как я понимаю, грузового лифта тут, наверное, нет, — сказал я, осматривая этот занимательный объект. — Вообще никакого нет, — похмыльнулся Бабушкин, испытывающий, глядя на меня. Мол, не заскочу ли я в последний момент? — А нести нужно на крышу. Сумеешь? — Ну, на крышу так, на крышу, — пожал я плечами. — Что ж теперь, разворачиваться, что ли? «Понесли. И новенький диван, эксплуатация которого начиналась так захватывающе, с нашей помощью отправился прямиком на крышу, точнее, верхний этаж этой недостройки, изъявший под открытым небом. С трудом, тащая его наверх по узким лестницам без перил, я с каждым новым этажом думал только об одном — как бы не навернуться вниз. Ведь у заброшенного здания, как правило, многие части держатся буквально на соплях. Одно неосторожное движение, и я уже лежу на дне этого бетонного сооружения. А сверху на меня летит этот треклятый диван. Такой поворот меня, прямо скажем, не устраивал. Я максимально сконцентрировался, чтобы от тяжести дивана меня не заносило на поворотах. Все-таки и по весу я полегче бабушкина. Вот и поматывает меня, как грузик на удочке. Конечно, я уже начинал становиться тренированным и сильным парнем, но одно дело — силовые тренировки в зале, где за тобой присматривает тренер. Маты везде разложены и все такое прочее. И совсем другое — развлекаться тасканием тяжестей на заброшках среди битых стекол и арматуры. Когда мы с Денисом все-таки затащили этот многострадальный диван на верхний этаж без крыши, Раздались радостные выкрики и улюлюканье. Я повернул голову и увидел компанию из нескольких пацанов и девчонок. Потому как раскованно они себя здесь чувствовали, сразу стало ясно, этот полудом они облюбовали давно. «Здорово!» — обратился один из них к Денису. «Ну вот, обустройство идет полным ходом». Все снова заржали. Я заметил, что бабушкин... Поставив диван, явно ищет кого-то глазами. Наконец он крикнул куда-то в сторону. «Ленка! Эй, Ленка!» Он сделал несколько шагов по направлению к ближайшему повороту. А по части лабиринтов, конечно, заброшки штука идеальная. Проще, чем здесь, спрятаться можно разве что в подвалах с коммуникациями, которые идут по всему городу. «Да Ленка! Чтоб тебя! Глухая ты, что ли?» продолжал надрываться бабушкин. «Ну, чего тебе?» — раздался откуда-то недовольный голос, который показался мне смутно знакомым. «Чего-чего?» — передразнил ее бабушкин. «Я тебе диван принес, новенький, как и обещал». Из-за стены нехотя вышла красивая девушка и недоуменно уставилась на меня. От неожиданности я и сам застыл на месте, как вкопанный. «Ленка! Вот как, значит, зовут ту красотку!» которая затребовала у меня эту чертову морскую ракушку».